80-е Гуру. У нас правило. Сперва подумать, а потом сказать. Сперва проверять, а потом доверять. Полагаться на то, что говорит сердце свое и свое собственное суждение, но не чужое.